Глава одиннадцатая Дирт оставил Кериту на берегу староживого мыса. За той полосой, куда достают высокие августовские приливы. Он не знал, сумеет ли сюда вернуться в скором времени или вообще, и потому принял меры, чтобы спасти ее тело от звериных клыков. Голыми руками вырыл неглубокую длинную выемку и понял, что скорее сотрет остатки сломанных ногтей, чем преуспеет в ее углублении. Поэтому уложил девушку в яму и обложил ее тяжелыми камнями в несколько слоев. Прежде чем закрыть лицо, вымыл его морской водой, но это не помогло, она не стала походить на себя настоящую, живую. Он без колебаний опустил плоский камень и больше уже ничего не видел до конца самой неприятной в жизни работы. Дирт запомнит Керету прежней, а не такой, какой ее сделала смерть. Задолго до того, как он покончил с поспешными похоронами, бурое облако, поднявшееся над Хенигвиллем, рассеялось. Стало по-прежнему тихо и чисто, но Дирта это не успокаивало. Вспоминая полунамеки Лерда Далсера, касающиеся камней, он догадывался, что в селении произошло нечто очень нехорошее. Возможно, там вообще никого живого не осталось, а если и остались, среди них могут быть враги. Былая растерянность отступила, ее сменило нечто другое. Опустив на кириту последний камень, Дирт будто сбросил с себя весь груз бессмысленных раздумий и желания заняться невозможными вещами, причем одновременно всеми, сразу. Теперь он совершенно точно знал, что будет делать дальше, и надеялся на успех. Оставался один лишь невыясненный вопрос – что именно произошло в селении и сколько врагов уцелело? А дальше все будет очень просто. Девять стрел в колчане и два трофейных арбалетных болта. Ими зарядить лук не получится. Тот, что убил Керриту, он не стал оставлять в ее теле. Мертвой девушке он точно ни к чему. Даже более. Он оскверняет, пачкает, не имеет права находиться с той, кого лишил жизни. Выбрасывать тоже не стоит. Ведь ситуация не из тех, где чувства должны побеждать расчет. Из человека, убитого горем, он превратился в холоднокровного зверя, тщательно выверяющего каждый шаг перед прыжком на ничего, не подозревающую дичь. Приближаясь к опушке, Дирт заметил, что кусты стали намного реже, а несколько сосен выглядят странно, лишившись всех ветвей. Кора сильно побита, отсутствует на многих участках полностью. Увидев, что землю чуть ли не сплошным ковром покрывают камни схожего размера, он наконец-то до конца осознал, что именно сотворил Лерт, и почти не удивился, разглядев то, во что превратился Хенигвиль. Частично сохранились лишь дома на дальней окраине, и его почему-то тоже стоял невредимым в окружении груд хлама и остатков стен. Там, среди замусоренной пустоши, которая на рассвете была Хенигвилем, наблюдалось слабое оживление, бродили люди. Даже издали было понятно, что чужие, здесь так не одеваются. Их отличие легко разглядеть: солнечные лучи отражаются от металлических деталей доспехов, особенно у одного, начистившего пластины до зеркального блеска. Вытащив одну из стрел, Дирт изучил наконечник и скептически помощился. Широкий медный треугольник на посадочном гнезде. На вид тупой, словно колон, но это сделано специально. Мягкий металл не переносит слишком острую заточку. При ударе о толстую шкуру слишком тонкое острие может завернуться или сплющиться, и дичь отделается испугом и неопасным ушивом. Поэтому сбоку пластинки придавали форму клина. Для податливого оленьего бока этого хватало. Медь прошибала шкуру и плоть, оставляя широкую рану, из которой быстро выходила кровь. Дирт, вспоминая, как выглядели кожаные доспехи врагов, подозревал, что с ними стрела может не справиться. Уж очень серьезно выглядела эта броня, да и шанс угодить в пластинку металла велик. А уж против железа его стрелы бессильны. Это не страшно. Если бить с небольшой дистанции, лицо, шея, он легко найдет незащищенный участок и не промахнется. Но как подобраться на такое расстояние? Домов и сараев больше нет. Перемещаться между тем, что от них осталось, можно, но вряд ли это удастся проделать, оставаясь незамеченным. Враги не стоят на месте, туда-сюда слоняются. Что-то таскают, копошатся в руинах. От всех сразу укрыться не получится. Вытащил один из трофейных болтов, осмотрел. Древко слишком толстое, но это не беда. Беда, что короткая. Выстрелить ими можно, вот только улетят они не далее, чем на несколько шагов, потому что лук даже в полсилы не натянуть. Жаль. Наконечники у них те, что надо. С такими не пойдешь охотиться на зверя. А вот на человека запросто. Трехгранные, настолько острые, что можно легко уколоться, и железо похоже качеством намного лучше, чем в его потерянном ноже. На древке наконечники укреплялись с помощью клея, но отделить их не составило труда. Прикинув один к хвостовику стрелы, Дирт понял, что они чуть шире и тяжелее, но даже так будут куда эффективнее. Надо лишь придумать, как их закрепить. То, что нарушится балансировка, его не волновало. Охотник умеет поправлять такие мелочи. Лес уже не раз выручал Дирта. Вот и сейчас не оставил в беде. Найти среди сосен живицу нужной консистенции несложно и много времени это не заняло. Конечно, ароматная смола не сравнится с клеем по прочности, но на один выстрел ее точно хватит, а больше ей не понадобится, ведь вряд ли Дирту позволят собрать свои стрелы. Он не сосчитал врагов, но тех, которых и видел, было куда больше, чем стрел в колчане. Даже если выпускать их без промаха, каждый раз убивая наповал, все равно поле боя останется за ними. И это плохо, с этим надо что-то делать. Две стрелы. Больше переделать не удалось. Хоть бери и каким-нибудь способом провоцируй убийц на новые выстрелы, после чего собирай трофеи. Представив, что начнется после того, как он отпустит тетиву, Дирт понял, что две невыносимо мало, нужно куда больше. Хотя, так сказать, ведь против него не дичь неразумная, а люди, привыкшие убивать. Хорошо, если два нормальных выстрела успеет сделать. Для долгого боя не та обстановка. Арбалеты тут чуть ли не у каждого второго, и, как показал опыт, пользоваться ими они умеют. Потрогал новый наконечник. Пусть и чуть-чуть, но шатается, несмотря на клинышки и смолу. Это плохо, но не смертельно. Куда лучше мягкой меди? Проверил натяжку лука. не ослабло хоть сейчас на матер иди. И дирт пошел. Когда дмарты, измученные долгим плаванием и не поддающимся лечению недугом, сразившим почти всех, как будто одной морской болезни было мало, добрались до бухты, прикрытой сторожевым мысом, здесь, на берегу, очень вовремя обнаружилось приличной площади ровное место. Как раз для селения хватило. Обрыв над пляжем на этом участке отступал, любезно оставляя место домам. Там, где кручу проточило русло смородинового ручья, обрыв сходил на нет, сменяясь широкими подъемами. Правый берег зарос так, что самой мелкой мышке трудно пробраться, а вот на левом лишь редкие кусты. Именно там переселенцы устроили поля и огороды, не трогая лес, нависавший над Хенигвильном в тех местах, где обрезанная подошва холма подбиралась к околице. Это потом уже, при преподобном Декфине, деревья кое-где срубили для расширения самых плодородных участков, но даже тогда расчистки трудно было назвать серьезными. К сожалению, жертвой одной из расчисток стала узкая полоса частого леса, будто наконечником стрелы, нацелившаяся прямо на дом Лерда Далсера. Деревьев там было всего ничего, да и те кривые косые, зато хватало кустарников. Будь дело пару лет назад, Дирт легко бы подобрался на дистанцию уверенного выстрела, и его никто бы не заметил до того мига, когда пальцы отпустят тетиву. Теперь деревьев здесь не было и кустов тоже. На длинных грядках огорода, зажатого между загоном для скота и спуском к ручью, выращивали зелень. Дирт не был карликом. Скорее наоборот, ростом перегнал не только сверстников, но и тех, кто постарше плечистым его, правда, не назвать, но все равно подбираться к врагам, используя для маскировки петрушку и горчицу, было чуть проще плавания по бушующему морю верхом на бронзовой сковородке. Дирт впервые охотился на человека, и ему это не нравилось. Не в том смысле, что он не горел желанием выпустить стрелу в подобного себе. Этих тварей он из-за людей-то не считал. Вопрос в другом. Дирт понятия не имел, что за повадки о этой дичи, чего от нее следует ждать. Смешно, но имея столь богатый охотничий опыт, он не мог примерить его на себя, даже теоретически. Допустим, возьмем банального рябчика. Вспугнув их выводок, ни в коем случае не следует мчаться следом сломя голову. Чем сильнее напугаешь, тем дальше разбегутся. Посиди не шевелясь. «Есть неплохой шанс, что через некоторое время они вернутся прямиком к тебе или появятся неподалеку». «Птицы ведь не просто так здесь торчали. Чем-то это место их привлекло». «На неподвижного человека они, если и заметят, то вряд ли обратят внимание». «Выжди момент. Подберись, не делая резких движений, замирая при малейшем намеке, что сейчас посмотрят в твою сторону». Если не поторопишься с выстрелом, скорее всего сможешь повторить, а то и не раз. Главное, чтобы на повал валило. Максимум, что допускается, вялое трепыхание крыльев умирающей дичи. С косулей такой номер не пройдет. Если уж напугалась, то умчится далеко и надолго. А вот неподвижного человека, скорее всего, тоже проигнорирует. Выбирай момент, когда видишь ее затылок и подбирайся. И главное, под ноги смотри. Худший враг охотника на копытных, треснувший сучок и вообще любой звук. Дирт сильно сомневался, что если сидеть посреди огорода неподвижно, его даже увидев проигнорируют. Человек не косуля. А вот трещать сучьями можно сколько угодно. До врагов больше сотни шагов. Они постоянно говорят друг с другом, что-то выкрикивают, шумно разгребают груды хлама на месте бывших домов, выискивая непонятно что. Вряд ли они держатся на стороже. Дирт не заметил ни одного агрессивного жеста, и арбалеты были не заряжены. Но вот группа, отправившаяся в сторону устья смородиного ручья, заставила его насторожиться. Держались они как-то угрожающие, и это было непонятно. Чего они там ожидают встретить? Лягушек опасаются. Плохо, если умеют читать следы. Чуть выше на бережку он сорвал пару огромных лопухов, которыми сейчас и прикрывался. Маскировка так себе, но на фоне яркой огородной зелени, может, и сойдет. Хорошо, что дело происходит не в августе прошлого года. Лето в этих краях обычно дождливое и редко напрягает духотой, но в том месяце сделало исключение». Ни капли за двадцать с лишним дней не выпало, ручей обмелел, а жара стояла такая, что засохли все грибы, даже неистребимых поганок не осталось. Хотя нет, на прошлой неделе был ливень, слишком короткий, земле нужно куда больше влаги. Но вчерашний белый гриб – хорошая примета. Они без дождей расти не любят, значит погода того и гляди изменится. Огород выглядел не таким пышным, как бывало обычно, но и не сказать, что совсем уж засох. Спасибо хорошей весне, да и начало лета, что надо, выдалось. Некоторым, правда, тогдашние затянувшиеся дожди поднадоели, зато сейчас пригодились. Зелень влагу любит. Дирт не просто так забивал голову раздумиями о превратностях климатических процессов. Он и верил, что агрессивные мысли дичь каким-то образом чувствует. Не раз ведь сталкивался с ситуацией, когда олень за миг до выстрела поворачивает голову, уставившись перепуганным взглядом. А ведь никакого шума перед этим не было. Но рано или поздно мысли о зелени и прочем пришлось оставить. Дирт подобрался к самому краю обрыва. Его и обрывом-то язык не поворачивался назвать. Здесь это просто крутой спуск, поросший травой. Никакой глины с камнями, плотный дерн. Странно, но на листьях и стеблях видны остатки росы. Казалось, прошла вечность с рассвета, но нет же, приметы говорят совсем о другом. Да и светило не успело подняться как следует. Дальше двигаться уже не просто опасно. Это бесшабашная наглость. Пара шагов и начинается зона, в которой камнепад разнес все. Куски вывороченного дерна, россыпи камней, комья земли. С лопухами в руках он там будет выглядеть растолстевшим тараканом на куске белоснежной бересты. Между камней, недавно упавшись с небес, показалась мордочка мышки полевки. Глянув на Дирта Сукаризной, будто обвиняя его во всем этом разгроме, малышка скрылась. А Вот ведь неистребимое племя. Его все еще не видели, а вот он мог различить скрытые прежде подробности. У стены наполовину разрушенного сарая, прислонившись к ней спиной, сидели четверо хенигвильцев, преподобный Декфин, Агнар, Мади и соседка Фрита. Одежда кузнеца была испорчена подпалинами, а лицо превратилось в маску из запекшейся крови. Дирт узнал его по кожаному поясу с бронзовой пряжкой, да и таких широких плеч ни у кого в селении не было. Его руки были связаны, у остальных свободны. Чем-то, видимо, насолил или опасаются чудовищной силищей человека, много лет не расстающегося с молотом. Хотя, если приглядеться, то и на лице Декфина можно заметить следы побоев. Ему досталось куда больше, чем вчера Мади, потому и не видно, что недавно ему устраивали взбучку. Толстуха Фрита, нервно сжимая складки простенького платья, что-то постоянно нашептывала преподобному. Изредка он отвечал, но о чем идет речь, понять было невозможно. Возле пленников на чурках, напиленных руками Дирта, сидели два охранника. К своим обязанностям они относились наплевательски, почти не поглядывали в сторону сарая. Все равно хенигвильцам бежать некуда. Позади моря, впереди основные силы врагов. Сил, кстати, осталось не так уж и много. Дирт насчитал 12 человек. Неизвестно, правда, сколько их в доме, но вряд ли толпой набились. Один из врагов был ранен, с его окровавленной головой возился второй. Не похоже, что дело серьезное. Пострадавший улыбался и что-то непрерывно рассказывал с безмятежным видом. Эта парочка привлекла Дирта больше всех других. Они не бродили, как большинство остальных, сидели достаточно близко у руин того дома, что раньше стоял напротив. Оба сняли шлемы, ослабив таким образом защиту. Одно останавливало от немедленного выстрела. Хотелось в первую очередь убить тех трех подонков и начать с арбалетчика. Он пока что никого из них не разглядел, но сомневался, что мерзавцев покарали камни. Так было бы нечестно. Камни не имели права вмешиваться в месть Дирта. Он не сдержал улыбки. Боги или демоны вмешались в происходящее, неважно. Но к парочке удобных целей присоединилась третья. Подошел воин, встал рядом, чуть повернул голову, продемонстрировав всего один глаз, второй был прикрыт черной повязкой. Дирт его хорошо запомнил. Один из той самой троицы. Одноглазый никого тогда не убил, но он участвовал во всем, Смеялся, искренне потешался над чужой болью, раз за разом кричал в спину свое ненавистное «Беги!» Стрела коснулась тетивы.